Глава шестая. Остров Рикорда, Владивосток, Лучегорск, в которой путешествие наконец-то начинается. Остров Рикорда, часть архипелага императрицы Евгении, координаты те же. «Тебе будет очень больно» было явной лакировкой действительности. На самом деле четвертого кто-то сначала яростно жевал, потом с не меньшим энтузиазмом переваривал. От боли четвертый орал так, что удивительно, как его не вывернуло наизнанку кишками наружу. Если бы не обезболивание, которое кто-то периодически кидал на него все эти бесконечные годы, по крайней мере так это время ощущал сам монах, он бы, наверное, просто помер. Потом боль исчезла. Совсем. Как отрезали. Четвертый обнаружил себя закатившимся в угол трапезной и лежащим там в позе эмбриона. Ничего не болело. Наоборот, ему стало легко и хорошо, как никогда в жизни. Исчезли все боли и неудобства, заново вырос выбитый месяц назад зуб. Когда он поднялся на ноги, ему показалось, что он стал выше ростом, примерно на голову. «А ну-ка, поворотись, сынку!» – непонятно поприветствовал обновленного четвертого импы, и добавил еще непонятнее. «Да высь, куму, эко и гарный хлопот зарабывся». «Да уж», – охотно откликнулась Гуа, пристально рассматривая молодого монаха с непонятным выражением лица. «Кто бы мог подумать, что под личиной печального заморыша, на которого без слез не глянешь, скрывался этот красавчик?» Она повернулась к Ланлиду. «Имп, ты это специально сделал, чтобы на него не только демоны, но и все встречные демонессы охоту открыли?» «Ты еще здесь?» – сделанным удивлением поинтересовался тот. «Тебя не юные красавчики заботить должны. Псих!» Вот кто должен быть единственным и ненаглядным объектом твоего внимания. Вот уж кто стоит последним в очереди моего интереса, фыркнула Гоа, так это волосатая уродина ростом с табуретку. Ладно, адью, мальчики, им бросай портал. Да, сейчас. И он повернулся к монаху. Если тебе нужно попрощаться, самое время сделать это сейчас, причем бегом, мы с тобой отбываем через пять минут. А куда? растерялся юноша. Во Владивосток, клетчатым тигром. пока тебе еще можно пользоваться порталами. Монастырскую лодку черные утопили, а добираться до города вплавь мне не представляется удачной идеей». Четвертый бинтнулся к двери, через минуту он стоял перед шестьдесят четвертым. «Я ухожу с этим. Наверное, совсем». Вали лаконично пожелал ему доброго пути новый настоятель. «Это тебя для него таким красавчиком сделали?» «Да нет». Четвертый мгновенно покраснел до кончиков уши. «Это совсем не то, что ты думаешь». «Да ладно тебе!» – расплылся в улыбке шестьдесят четвертый. «Я ж без всякой задней мысли. Задней. Хе-хе. Я даже рад за тебя. Хоть кто-то выживет». «Вы все выживете», – заверил его бывший омега монастырской братии. «Я договорился». «Ну, раз ты договорился, тогда, конечно», – рьяно закивал головой новый настоятель. «Тогда вообще базара нет. Спасибо, братан. От души». «И вам тоже спасибо», – улыбнулся в ответ четвертый. «За все спасибо. А ты, я смотрю, ожил уже». «А какие варианты?» – удивился шестьдесят четвертый. «Раз уж не сдох, надо жить дальше. Что ныть-то? Все равно уже все случилось и ничего не исправить. Жизнь, она только в одну сторону едет, заднюю не включишь. Хе-хе». На второй задний четвертый не выдержал и засмеялся. «Все-таки шестьдесят четвертый неисправим». «Ладно, пошел я», – сказал он, просмеявшись. «Счастливо вам оставаться». «И тебе не хворать», – кивнул настоятель. «Геморроем особенно». С этим напутствием четвертый пошел обратно в трапезную. На душе у него было легко от того, что прощание получилось правильным, что ли. В голове почему-то вертелась фраза, сказанная старым, когда его увозили из приюта. Долгие проводы – лишние слезы. Старая жизнь закончилась. Через две минуты они с императором шагнули в портал, а через три вышли во Владивостоке. Город Владивосток, центр приморской локации. 43 градуса, 7 минут северной широты, 131 градус, 54 минуты восточной долготы. У клетчатых тигров четвертому не понравилось. Император сразу исчез за какой-то дверью, бросив через плечо, посиди пока в коридоре. В коридорах штаб-квартиры одного из крупнейших кланов Владивостока было суетно. Бегали какие-то нервные люди. Самые представительные из них даже кричали на ходу в уже знакомые монаху Коробочей. «Не дал, гнида!» «Говорит, вы фонды уже выбрали!» «Прикинь, да, пойду к чё, а что делать?» Одна радость – сидеть пришлось недолго. Дверь, за которой скрылся имп, открылась, оттуда выглянула милая девушка в мелкую кудряшку и почтительно произнесла «Вас просят». «Да-да», – торопливо подорвался четвертый. В кабинете сидел имп и какой-то толстый мужик. Четвертый поздороваться не успел, а тот уже заголосил. Этот, а нормально, доведем в лучшем виде, не таких доводили. У меня, знаешь, понимаешь, спецы, профессионалы. Лошадку ему посмирнее подберем, Я ж вижу, что этот разве что на заборе да на толчке сидел. А лошадка она чует, она все понимает, кто на нее лезет. В смысле ехать, а не то, чтобы подумали. Император поморщился. Короче, рыкало, много слов. «Когда у тебя караван в Лучегорск уходит?» «Завтра собирались, но ради вас, мы же, понимаете, со всем почтением, у нас же многолетние, так сказать, партнерские, я же понимаю, мы же для вас все как один, а также гораздо еще». «Сегодня», – прервал излияние император, – «сегодня вечером караван. Охрана двойная, я доплачу. Только не борзей, когда счет выписывать будешь, а то есть у тебя такая дурная тенденция предаваться фантазиям. В Лесозаводске ему в сопровождении не меньше пяти человек и не ниже ста по уровням. Есть у тебя такие?» «Найдем», – кивнул Рыкало. Поболтать мужик, судя по всему, любил, но и с чуйкой у него все было в порядке. Понимал, когда лучше придержать язык. «Эти пятеро, если не семеро, должны довести нашего человека до Хабаровской границы, но за границу локации не переходить, это важно». «Сопровождение допускается только в стартовой локации». Он впервые посмотрел на четвертого и подмигнул. «Не переживай, штанский монах, Психу самой границы заточен. Тебе там только в долину спуститься, координаты я тебе скину». Он вновь повернулся, крыкало. «Хватит пятерых-то, там никаких банд не завелось, демоны не шалят». «Да кому там шалить в этой жопе мира?» – махнул рукой толстяк. «Там, кроме вшей, ничего не заведется. Нет кормовой базы. Псих туда потому и посадили. Говорят, потому что там самые гиблые места. Я сам, конечно, не был, но справку мне подготовили». Он схватил со стола какую-то бумажку и помахал, ею не показывая. «Ну смотри», – подвел черту император и встал. «Мне пора. Рыкала, выйди, мне пару слов человеку своему сказать надо». Ракала, задрав подбородок, удалился с чрезвычайно независимым видом. «Времени действительно нет, поэтому буквально пару слов». Довольно неторопливо сказал имп. «Психа, не бойся. Никогда не думал, что я это скажу, но он не самый плохой вариант. У него два грузовика недостатков, но подлости среди них не значится. Самое главное не забывай, что главный – ты. Ты со своим четвертым уровнем командир. Последнее слово – твое. Решение принимать – тебе. Ну и вообще, не бойся». Тут он задумался и пожевал губами. «Странно, так много хотел тебе сказать, вот сейчас последняя возможность, и слов нет. Наверное, просто смысла в моих словах немного. Ты или выплывешь и выживешь, или просто очень быстро сдохнешь. В общем, не буду я тебе давать советов, будем считать, война план покажет. Просто помни, зачем ты идешь. Ну все, давай». Император хлопнул четвертого по плечу, повернулся через левое плечо и исчез, как будто вкрутился в небытие. Четвертый остался один. Поселок городского типа Лучегорск. Центр пожарского сектора Приморской локации. 46 градусов 27 минут. Северной широты 134 градуса 17 минут. восточной Долготы. Дорога до Лучегорска, по мнению четвертого, слова доброго не стоила. Единственный от нее прок – монах научился ездить на лошадь. Но с учетом того, что все эти дни с утра до вечера он проводил в седле, этому научился бы и идиот. А в остальном скука и тоска. Торговый караван был большим. Охрана многочисленная, дорога наезженная, тоска зеленый. Утром четвертому подавали завтрак, хоть и постный, но что по приютским, что по монастырским меркам, невероятно роскошный. Рыкала честно отрабатывал деньги штанских. Потом юноша несколько часов слушал цокот от копыт своего действительно смирного и тихого коня. Затем дневка, сухой паек, цок-ток-цок, -цок, лукулов пиружина, спальник, священные тексты, сон. Попытался было читать в седле, быстро понял, что это была плохая идея. Хорошо еще сообразил шептать молитву в дороге, в итоге поднял святость на семь пунктов. Немного, но курица по зернышку клюет, а на стул не жалуется. И вот, наконец, Лучегорск, последний крупный населенный пункт перед границей локации. Здесь паломник попрощался с караваном, ушедшим торговать в Хабаровск, и еще почти сутки ждал проводников, которые должны были отвезти его к Горе высокой, согласно отметкам сделанным штанским рядом с этой горой, и находилось место заключения психа. В Лучегорске от Скуки 4 четвертый прочел краткую справку о населенном пункте путеводителю вместе с разнообразной религиозной и обучающей литературой ему в библиотеку зачем-то закачали еще и текст с названием «Краткий но обстоятельный путеводитель», составленный тревел-блогером папкой Паганелем на пути от Владика до Москвы. Гуа, правда, приписала, чтобы он не слишком доверял прочитанному. Почти все считают эту книгу мистификацией о неведомом папку брехливым мифическим персонажем. Про Лучегорск неведомый папка написал, что пиво здесь плохое. Также сообщил, что это бывший центр бывшего Пожарского муниципального района, бывшего Приморского края. Добавив, что Пожарский муниципальный район влезет весь Израиль и еще останется место для Гренады и Мальдив. Четвертый понятия не имел, кто такой Израиль и его друзья, поэтому эта информация оставила его равнодушным. А вот сообщение про главную достопримечательность Лучегорска, трубу номер три Приморской Грыз, высотой 330 метров, что делает ее самым высоким сооружением на Дальнем Востоке, его очень заинтересовало. Настолько, что он со даже пошел смотреть достопримечательность, но ничего там не нашел. «Простите, а где труба?» – поинтересовался он, пробегавшего мимо потертого мужичка в какой-то запредельной древней энцефалитке. «Какая труба?» – оторопил тут. «Ну, это застеснялось четвертая, самая высокая, номер три. «А, это, упала она. Давно уже, еще при прадеде моем. Старики говорят, демоны ее шатали». «Какие демоны?» – удивился монах. «Мне говорили, что у вас здесь никто не водится, нет кормовой базы, все у вас тихо и спокойно». Мужичок остановился жалостливо, посмотрел на четвертого и спросил. «Ты сам откуда такой свеженький?» Из Владика немного прихвастнул монах. «Ну не рассказывает же про остров Рикарда. Он и небось и не знает про такой остров». «Понятно. Ты это. Ты отвыкай от привычек, братан. Целее будешь. Тут тебе не Владик, Где три кольца сдерживания? У нас здесь, знаешь, все просто. Закон – тайга. Демон – прокурор. Ходи – опасно. Даже в поселке. Понял?» «Четвертый кивнул. Ну, а раз понял, то бывай портовый житель. Не каждый. И абориген в энцефалитке деловито удалился». Четвертый пожал плечами и вернулся в гостевую комнату Лучегорской штаб-квартиры клетчатых тигров. Там он продолжил читать толстый том Тхеровады. Все равно делать было больше нечего, а святость сама не прокачается. Читал, читал и незаметно заснул. Разбудил его глава местного филиала самолично и сразу огорошил долгожданным сообщением. Вставай, прибыло твое сопровождение, вот они, орлы, стоят, копытом бьют, так хотят тебя отвезти до границы с Хабарой и закрыть уже нафиг эту сделку. Он кивнул в сторону двери, где в самом деле переминались ноги на ногу двое мужичков, потолще и потоньше. Выглядели они откровенно похмельными, да и в целом презентабельностью не блистали. Больше напоминали бомжей, чем таежников. «Да-да», — конечно, засуетился четвертый. «Только это, а почему их два всего? Где еще трое?» «Тигра ловят в фидосивке, заговорщицки сообщил местный начальник. «Какого еще тигра?» — опешил монах. «Уссурийского», — честно сказал глава. «Бенгальские у нас не водятся». Так это, вы же по условиям сделки пятерых сопровождающих должны выделить. Начальник филиала заметно огорчился, он посмотрел в потолок, потом плюнул на пол и сказал. Вот правильно, вас столичных нигде не любят. Все я, я, все для себя только. Ты меня спросил? Ты ко мне подошел, по-человечески со мной поговорил? Нет. Ты на кровати валялся, книжки читал, обличающий сказал он. Ты вообще хотя бы знаешь, как меня зовут? Покраснев, четвертый покачал головой. «Вот!» – торжествующе резюмировал на ним, «А у меня, между прочим, всего пять ягерей на весь район, куда Израиль лезет. А тигр, между прочим, опасный, людоед. Еще день-два он всю Федосевку сожрет». Под напором обличения четвертый уже окончательно смешался и поплыл. А безымянный начальник тем временем входил раш. «Но тебе же пофиг на тигра. Плачьте, жители Федосевки. Их величество желает путешествовать большой компанией». Он вдруг перестал клейкушествовать по птичьей, наклонил голову на бок и спокойным тоном сказал. «Слушай, что ты в бутылку лезешь? Вот тебе не пофиг, двое тебе дорогу покажут или пятеро. Я вот не такой, как ты. Я тебе честно скажу, мне эта сделка даром не упала. Ее головной офис заключал, им все бабло и уйдет. Мне три копейки на бедность кинут и все, крутись дальше сам. Ну нафига тебе пять сопровождающих?» Так это замялся было четвертый, но потом вспомнил вчерашнюю встречу. Так сами знаете, закон тайга, демон, прокурор, ходи, опасно. Ходил, значит, вынюхивал, скорбно пожевал губами на ним. Ну, хорошо, пусть так. Но толку-то? Зверя какого или одиночного демона? И эти двое обе ходят, ты же видишь, они при оружии. Ты не смотри, что они неказисты, они в корень пошли. А если на банду нарвешь, то там что двое, что пятеро, без разницы. Так нафига мне вообще без егерей оставаться? Ты это, ты о других людях хоть иногда думаешь. Ты пришел, ушел, а нам тут жить. «Ну что, берешь двоих или так и будешь книжки читать?» Глядя на противную рожу безымянного начальника, четвертый подумал немного, махнул рукой и сказал «Беру». Взяли их на исходе второго дня путешествия по тайге, когда они уже выходили к горному кряжу. Шли по высокой траве, четвертый такой в жизни не видел, выше человеческого роста. Первым шел тонкий, за ним монах с конем в поводу, толстый занимал место в арьергарде». Он и исчез первым. Успев, правда, коротко крикнуть, хотя бы мог и не орать. Два оставшихся путешественника все равно ничего сделать не успели. Тонкий даже оружие не обнажил. Просто из травы с криком "сюрприз" выскочили какие-то несусветные уродины. Повалили всех на землю, кроме коня, разумеется. Умело связали руки за спиной какой-то колючей веревкой и на пинках погнали в неизвестном направлении. Как выяснилось, через пару часов направление держали на пещеру в тех самых горах, к которым четвертый со спутниками уже почти дошли. Надо отдать должное дисциплине демонов за всю дорогу, они не издали ни звук. Тишину нарушил только Тонкий, который вдруг принялся истошно орать, но ему тут же заткнули рот чьей-то сменной набедренной повязкой. Вы никогда не поверите, сколько тканей можно затолкать в человеческий рот при должном усердии. Голос демоны подали только на подходе к пещере. «Князь!» – истошно вопили они. «Князь! Это мы! Мы вернулись!» «Князь! Чили не соврал! Там действительно мясо гуляли! Мы их взяли!» «Князь, их трое, жирненьких!» Последнее слово вергла четвертого в пучину самых мрачных предчувствий.